Две революции. Помню, в один из дней марта месяца 1917 года. В это время была масленица. Мама пекла блины. Буквально врывается к нам в дом Яков Матвеевич Сопин. Становится перед иконами на колени и начинает молиться, чуть ли не рыдая. «Господи, на кого ты нас оставил?» и так далее. Мама спрашивает Что случилось? Он отвечает, Мария Дмитриевна, нас постигло ужасное горе. Царь отказался от престола и нас покинул. Как же мы теперь будем жить? А сам плачет и бьется головой об пол. Через несколько часов врывается волосной старшина Логачев и тоже становится перед иконами на колени и молится. «Господи! Наконец-то ты услыхал нашу молитву!» и надоумел этого дурака отказаться от престола. «Еще немного, и мы погибли бы с твоим помазанником!» Он очень сожалел, что не было дома отца, а то бы по этому случаю можно было и по рюмочке пропустить. Как-то в мае или июне месяце один из старших сыновей Якова Матвеевича, Иван, шел на бугры за своими лошадьми и взял меня с собой. И вот по дороге на Бугры он мне, мальчишке, в 11 лет толковал, почему царь отказался от престола. Он говорил, «Это все Сашка, блядь! Это жена царя, виновата! Завела там себе разных кабелей Распутиных и других, и царя этим сгубила!» Помещик Селиванов созвал у себя совещание окружающих помещиков, зажиточных мужиков. Об этом стало известно сильвановским крестьянам. К тому времени среди них были люди, которые понюхали пороху и покормили в окопах в шей. Спустились мы вниз сада и видим. За рекой большая толпа крестьян. Крестьяне решили обложить соломой дом Сильванова и сжечь сборище. Крестьяне пошумели, покричали, малость побили окна в доме, но разошлись. В скорости помещик Селиванов с семьей куда-то уехал. Вначале крестьяне начали потихоньку с помещичьих полей увозить копны убранного хлеба. В имении помещика Арсеньева были привезенные им специально сторожевые собаки. Когда их спускали с цепи на ночь, то вокруг все замирало. И были случаи, когда эти собаки порвали несколько человек. В течение нескольких дней все сторожевые собаки в обоих имениях были уничтожены. Шел сентябрь месяц. Мы уезжали из сада, а в имениях потихоньку начали растаскивать имущество. Прежде всего крестьяне тащили хлеб. Женщина, зацепив головным платком за рога огромного бугая, уговаривает его. «Мишенька, Мишенька, пойдем!» Один мужик... Несет две стопки столовой посуды, да такие стопки, что мог нести только взрослый мужчина. Другой несет чучело, лебедя, павлина и еще какой-то птицы. Еще мужчина тащит конскую сбрую. У него несколько хомутов в руках, даже и на голове был надет хомут. Далее мужчина и женщина несут большой кожаный диван. Женщины растаскивали хозяйственное мыло. Помню, там много было ящиков с мылом и бутыли с каким-то маслом, да еще порожние мешки. Заглянули мы в этот Селивановский дом. Там творилось такое, что туда было опасно пробраться. Все постройки в имении помещика Селиванова были расположены на большой площади полукругом. Посередине этой площади стоял столб, и на нем висел маленький колокол как звуковой сигнал. Начало работы, перерыв на завтрак, обед и тому подобное. Вот вокруг этого столба с колоколом и разгорелся бой между нами и селивановскими ребятами. Этот столб подрубали, жгли огнем, а столб-то был солидный, вкопан в землю. Наконец столб рухнул, и наступил кульминационный момент боя за владение колоколом. Кому достался колокол, в мемуарах не указано, прибыл отряд казаков. Начали отбирать у крестьян помещичьи имущество Прежде всего отобрали живность, кое-кого постигали плетьми. И что тут началось? Крестьяне стали выбрасывать, чем воспользовались при разгроме имений. Вокруг нетрубежа, местность пересеченная, есть глубокие балки и даже овраги. И вот можно было наблюдать такую картину. Где-нибудь в балке или овраге были выброшены стулья, столы, кресла, диваны, посуда и сельхозинвентарь. Ну а мы, ребята, срезали кожу с кресел и диванов, а посуду били. Хорошая была забава. В начале октября месяца зажгли имение Селиванова, а через несколько дней имение Арсеньева. По старому стилю 25-26 октября у нас был престольный праздник – Дмитров день.